«Жена, если хочешь быть обутой, на сапоги умершего не рассчитывай!» — излегча душной портной. «Кто это тебе вздумало с меня дразнить?» — сказала она, ласково хлопнув мужа по спине. «Я не зря болтаю. Доктор Пулен приговорил господина Понса к смерти. Увидишь, мы еще раз богатеем. Он не обойдет меня в завещании. Уж это будьте покойны» знай себе свое дело, сиди за иглой, да дом стереги. Недолго тебе осталось починкой заниматься. Уедем в деревню, в Ботиньоль, и домик, и садик, одно загляденье. Ты будешь в земле копаться, я на ему прислугу». «Ну, соседка, как там наверху дела?» — спросил Рамонанг. «Узнали, сколько его собрание стоит?» «Нет-нет, еще не узнала. Так быстро нельзя, голубчик». Я начала с вещей поважнее, поважнее, воскликнул ремонант Да разве есть что важнее, не лезь, щенок? Я уж как-нибудь сама справлюсь, властно сказала привратница. Но ведь на проценты семисот тысяч франков вы всю жизнь сможете припеваючи жить. Будьте покойны, дядюшка Ромонанк. Дойдет да дело, узнаем цену всего, что старик собрал. Тогда посмотрим. И привратница. Пошла к аптеке за микстурами, прописанными доктором Пуляном, а визит гадалки отложила до утра, рассчитывая сходить к ней с позаранку, до других посетителей, пока провидица еще не утомлена и точнее предсказывает будущее, так как у Мадам Фонтен часто собиралась целая толпа. Мадам Фонтен, 40 лет бывшая соперницей знаменитой мадемуазель Норман, который она пережила, В то время гадала всему кварталу Маре. Ренорман гадалка, пользовавшаяся большим влиянием на Жозефину Богарне, впоследствии жену Наполеона I. Даже представить себе нельзя, каким почетом пользуются ворожии в низших слоях парижского общества, какое огромное влияние они оказывают на людей необразованных. Кухарки, привратницы, проститутки, мастеровые, словом всех кто живет в Париже надеждами на лучшее, идут за советом к этим отмеченным судьбой людям, которых природа наделила странным и необъяснимым даром предсказывать будущее. Вера в оккультные науки распространена гораздо сильнее, чем то предполагают ученые, адвокаты, нотариусы, врачи, судьи и философы. Оккультные науки – общее название лженаук различных таинственных Спиритизм. Бальзак одно время увлекался оккультизмом В народе живут безотчетные чувства, которые трудно искоренить. Одно из этих чувств, то, которое так нелепо называют суеверием, также крепко сидит в крови народа, как и в умах людей образованных. В Париже многие государственные деятели ходят за советом гадалок. Для маловеров научная сторона. Слов чрезвычайно странное, только игра на одном из самых сильных чувств, присущих человеческой природе, на чувстве любопытства. Маловеры начисто отрицают соотношения, которые оккультные науки устанавливают между судьбой человека и конфигурацией звезд, толкуемой на основе семи или восьми принципов, составляющих эту научную астрологию. Но с оккультными науками дело обстоит так же, как и со многими явлениями природы которые отрицаются вольнодумцами и философами-материалистами, то есть людьми, верящими исключительно в то, что можно видеть, осязать, что проверено при помощи реторта или весов, при помощи современной физики или химии. Оккультные науки не прекратили своего существования, они продолжают идти своим путем, правда, не достигая новых успехов, ибо вот уже два столетия, Только с точки зрения того, что практически возможно, то, конечно, будет нелепость верить, будто стоит вам перетасовать и снять колоду, а гадалке разложить карты на кутке по каким-то таинственным законам, и карты тут же расскажут вам прошлое человека, его секреты. Но ведь нелепостью также считали в свое время силу пара, нелепостью до сих пор считают воздухоплавание. Нелепостью считали изобретение пороха, очков, книгопечатания, гравюры, нелепостью считали и недавние недавнее великое открытие Дагератити.